Глава 8. День сменился ночью. Улёжа на лавке, я ворочилась и мучительно стонала. Как же это неудобно спать на доске. Даже не подозревала, насколько изнежена. У меня всё тело болело, в коленях крутило, шея ныла, поясницу ломило. В общем, это была худшая ночь в моей жизни, и чувствовала я, что впереди в ближайшем будущем перины не дождусь. Элис, чего ты так кряхтишь? шипнул надо мной невесть откуда взявшийся и Аран, жёстко Малодушно пожаловалась я: "Не привык к такому". Понятливо хмыкнул он. "Нет", честно призналась и жалобно заглянула в его чёрные очи. "Я не представляю, как вы так живёте". "Не удиваться нам некуда", и Аран пожал могучими плечами. "И ты терпи, малыш. Тут неподалёку есть три деревеньки. Мы сходим туда на разведку, подберём что получше и переберёмся. Но пару дней нужно будет потерпеть". Я откинула край мехового спальника и благодарно ему улыбнулась. Подняв руку, он неожиданно коснулся пальцами моего подбородка. Нежно так, осторожно. "Отёки спадают", шепнул он. "Да и синяки уже не столь страшны". А, -а, а, забывшись, прижала ладонь к своей щеке и тут же вспомнила, как выгляжу. "Да", выдохнула я смутившись. "Уже не так болит". Я ранкивнул и провёл указательным пальцем по моей шее. "А это хорошо", тихо выдохнул он. "Хайдар отличный целитель. Если что, обращайся сразу к нему". Я сейчас принесу тебе ещё несколько спальников. Подложим их на скамью. Всё помягче будет. Неженка ты моя. Сконившись, он коснулся губами моего лба. Ты чего? пробормотала я, растерявшись. Ничего, усмехнувшись, он поднялся. Ты главное не бойся меня, парень, не обижу. А чего целоваться лезешь? возмутилась я. Не переживай, Алис, я женщин люблю, и сердце моё уже занято одной особой. Это кем же? выпалила я и прикусила себе язык. Да есть одна малышка, но она пока меня боится, но я терпелив. Как думаешь, если я покажу ей, что не опасен и мне можно довериться, она подпустит меня к себе? Ну, наверное, да, расстроенно проборчал я. И Аран, как-то странно посмеявшись, отошёл, но соскучиться я не успела, потому как он вернулся, держа в охапке несколько шкур, согнув меня с лавки, быстро устроил постель удобнее. Ложись, снеженка, если ещё что не так, не стесняйся, обраси помощи. Довольно улыбнувшись, я снова улеглась на лавку. Ни матрас под мной, конечно, но уже помягче будет. Спасибо, искренне шепнула я. Но кто же так благодарит? Быстро наклонившись, медведь коснулся по моим губам, обжигая лёгким, как крылья бабочки, поцелуем. Вот так уже лучше. С этими словами он исчез в темноте, оставляя меня в лёгком шоке. И как его вообще понять можно? Не мужчина, а ходячее противоречие. Ораслабившись на шкурах, блаженно улыбнулась эх совратите его что ли с этой мыслью я и уснула